Месяц второй, ноябрь. Остаток октября прошёл в лёгкой приятной суете. Я сдала анализы, сделала платное УЗИ, всё подтвердилось. Теперь нужно было добраться до женской консультации и встать на учёт. Я не торопилась. Срок был совсем маленький, пока я никому не рассказывала, ни родственникам, ни коллегам. Помню, как на работе я редактор на крупном Волгоградском новостном портале, мы впервые обсуждали то, что творится в Москве. Тогда еще довольно беспечно. Вот, типа, плохая у них экология, и деньги никакие не спасут. Но количество погибших сразу после родов детей увеличивалось с каждой недели. Анна, вы помните, как стали приходить новости из регионов? В конце октября Это была Центральная Россия, Рязань, Тверь, Владимир, как маленькое пятнышко акварельной краски начинает расползаться на тонкой бумаге. Вот точечка — это Москва, вот Подмосковье, вот области вокруг. Первые числа ноября — Санкт-Петербург, Казань, Воронеж и... Вы не представляете, что случилось!» В open space где нас работало человек тридцать, влетела Саша, одна из наших главных акул пера. Всегда аккуратно причёсанная и спокойная. Сейчас она была похожа на спортсменку, закончившую бежать длинный марафон. По неволе я и все рядом сидящие подняли головы. «Что, Саш, большая распродажа в Ситимоле?» — рассмеялся Денис, наш зам главного редактора, сидевший через один стол от меня. «Нет», — выдохнула она. и посерьёзнела. Я только что разговаривала с одним врачом из второго роддома. Началось. Трое детей за последние сутки. Все сразу после родов. Не задышали. Я схватилась обеими руками за стол, чтобы не потерять сознание. Что-то резко подкатило к горлу, и мне перестало хватать дыхание. Хорошо, что в этот момент никто на меня не смотрел. Всё внимание было направлено на Сашу. «Это точно то самое?» спросил кто-то. «Да, по всем признакам похоже, и никаких предпосылок во время беременности не было. Эпидемия и до нас дошла. Врач мне рассказал, что это связано с дефицитом какого-то сурфактанта. Это вещество, которое содержится в легких. Оно начинает формироваться с середины беременности, покрывает легкие изнутри и, грубо говоря, не дает им слипаться. Без этого слой кислород не может нормально поступать в кровь. Легкие не расправляются». Так вот, у погибших детей это вещество во время беременности не образовывалось. Ребенок делает вдох, а кислорода нет. Малыши пытаются к аппарату искусственной вентиляции подключать, но все бесполезно. Легкие не работают. Ребенок умирает. Ужас какой-то. «Хорошо, что у нас никто не беременный», — произнес Денис. «Не представляю, как жить с этим. Зная, чем все, это может закончиться». «В Москве уже выживших процентов 10 «Вроде сейчас срочно закупают этот сурфактант из-за границы. Там научились его выделять из крови животных», — добавила Саша. «Но всё равно это только временная история. Препарат дорогой. Сколько его будут колоть одному ребёнку, если у него в организме ничего не вырабатывается? Явно простым смертным не на что рассчитывать». «У одного из наших программистов сейчас жена на шестом месяце». задумчиво произнесла кадровичка. «Тяжко им будет». Я слушала весь этот разговор, будто в тумане. Саша убежала минут через десять, а вокруг всё гудело. Страшно. Было страшно. Я написала сообщение Олегу, рассказала об услышанном. Он сразу же ответил, пытаясь меня успокоить. что до родов еще восемь месяцев, и произойти может все, что угодно. А если это реальная болезнь, то лекарства от нее найдут. Ведь не могут просто так по всей стране умирать дети. Я убежала в туалет. Меня тошнило, хотя от токсикоза до этого я не страдала. Уже месяц я пыталась отгородить себя от плохих новостей. Я надеялась, что все будет в порядке, и нас это не коснется». Но при этом все больше времени я старалась проводить с дочерью, будто пытаясь найти в ней поддержку. Алина ничего не знала и не понимала, почему я так стараюсь лишний раз обнять ее и заняться чем-нибудь вместе. Она уже была подростком, стремящимся всеми силами показать свою взрослость. А мне так хотелось видеть ее маленькой девочкой, цеплявшейся за мои брюки, когда она училась ходить. Будет ли у меня еще малыш? Будут ли вообще дети в этом мире? «Как же это страшно! Как страшно!» Слезы полились из глаз. Я достала платок и вытерла их. «Нет, дотянуть до последнего, никому не говорить. Не хочу этих сочувственных взглядов, вопросов, как будто я в терминальной стадии рака. Нет, нет, я хочу верить, что все будет хорошо».